Глава 19 Когда я вошла в библиотеку, там царила обычная тишина, а Севилла, если она была сивилой сидела в кресле в уютном уголке у камина. На ней был красный плащ и черный чепец вернее, широкополая цыганская шляпа, подвязанная под подбородком полосатым платком. На столе стояла погасшая свеча. Цыганка сидела, склонившись к огню, и, видимо, читала маленькую черную книжечку напоминавшую молитвенник. Она бормотала себе что-то под нос, как обычно при чтении бормочут старухи. И не сразу прекратила свое занятие при моем появлении. Казалось, она намеревалась сначала дочитать до точки. Я подошла к камину, чтобы согреть руки, которые у меня несколько озябли в гостиной, так как я сидела там далеко от огня. Теперь я вполне овладела собой. Да в облике цыганки не было ничего, что могло бы смутить меня. Наконец она закрыла книжечку и взглянула на меня. Широкие поля шляпы затеняли часть лица. Однако я увидела, когда она подняла голову, что лицо у нее очень странное. Оно было какое-то и коричневое, и черное. Растрепанные космы волос торчали из-под белой повязки, завязанные под подбородком, и закрывавший массивную нижнюю челюсть. Ее глаза сразу встретились с моими. Они смотрели смело и в упор. — Что ж вы хотите, чтобы я и вам погадала? — сказала она голосом, столь же решительным, как ее взгляд, и столь же резким, как ее черты. — А это уж ваше дело, матушка. Хотите — гадайте, хотите — нет. Но только предупреждаю вас, что я в гадание не верю. — Вот, дерзкая барышня! Впрочем, так я и ожидала. Я знала это уже по вашим шагам, только вы порог переступили. — Разве? У вас тонкий слух. — Да, и тонкое зрение, и ум. — Все это вам нужно при вашем ремесле? — Нужно, особенно когда попадется такая особа. — чего вы не дрожите? — Мне не холодно. «Потчего вы не побледнели?» «Я не больна». «Почему вы не хотите, чтобы я вам погадала?» «Потому что я не настолько глупа». Старая ведьма захихикала под своей шляпой, затем извлекла коротенькую черную трубку и закурила ее. Покурив некоторое время, она распрямила согнутую спину, вынула трубку изо рта и, пристально глядя на пламя, сказала очень веско. — А все-таки вам холодно, и вы больны и недогадливы. — Докажите, — отозвалась я, — и докажу несколькими словами. Вам холодно от того, что вы одиноки. Ваш огонь не соприкасается с другим огнем. Вы больны от того, что самые высокие сладостные чувства, дарованные человеку, незнакомы вам. И вы недогадливы от того, что предпочитаете страдать, но не хотите поманить счастье к себе, да и сами шагу не сделаете ему навстречу». Она снова сунула в рот коротенькую черную трубку и энергично затянулась. «Вы можете это сказать каждой девушке, которая живет одна, в богатом доме и зависима?» «Сказать-то я могу каждой!» но будет ли это верно для каждой если ее судьба сложилась так же как моя да если она сложилась так же но найдите мне еще кого нибудь кто очутился бы в вашем положении нетрудно найти тысячи ни одной ваше положение особы вы близки к счастью вам стоит только протянуть руку Все условия в отдельности на лицо Достаточно одного движения не соединятся Судьба разъединила их, но дайте только им сблизиться, и вы узнаете блаженство. Я не понимаю, Ребусов. Я в жизни не отгадала ни одной загадки. Если вы хотите, чтобы я высказалась яснее, покажите мне вашу ладонь. И положить на нее серебро? — Вероятно. — Без сомнения. Я дала старухе шиллинг. Она сунула его в старый носок, который вытащила из кармана и, завязав его узлом, приказала мне протянуть руку. Я сделала это. Она наклонилась к моей ладони и принялась рассматривать, не касаясь ее. — Все здесь слишком тонко, — сказала она. — Я не могу угадать, по такой руке на ней почти нет линии, да и потом. «Что такое ладонь? Не на ней написана судьба». «Я согласна с вами», — сказала я. «Нет!» — продолжала она. «Она написана в чертах лица, на лбу, вокруг глаз, в линиях рта. Станьте на колени, поднимите голову». «Ага, это уже ближе к делу», — сказала я, — исполняю приказ. «Скоро я начну вам верить». Я опустилась на колени в двух шагах от нее, она помешала угли в камине, вспыхнула багряная струйка огня, но ее лицо оказалось еще в большей тени, мое же было ярко освещено. — Хотела бы я знать, с какими чувствами вы пришли ко мне сегодня, — сказала она, поглядев на меня некоторое время. Хотела бы я знать, какие мысли бродят у вас в голове в те часы, когда вы сидите в гостиной, а все эти знатные господа мелькают мимо вас, как тени в волшебном фонаре. Между вами ими так же мало сочувствия и понимания, как если бы они действительно были бесплотными тенями человеческих существ. Я часто чувствую усталость. Иногда мне хочется спать, но редко бывает грустно. Значит, у вас есть какая-то тайная надежда, которая поддерживает вас и утешает, нашептывая о будущем? Нет. Самое большее, о чем я мечтаю, это скопить денег и со временем открыть школу в маленьком домике, где я буду полноправной хозяйкой. — Этого слишком мало, чтобы поддерживать бодрость духа. Вы любите сидеть на подоконнике, видите? Я знаю ваши привычки. — Вы узнали их от слуг? — Ах, как вы проницательны! Что ж, может быть, от них. Говоря по правде, у меня здесь есть знакомая, миссис Пол. Услышав это имя, я вскочила. — Вот как, вы с ней знакомы? Пронеслось у меня в голове. Ну, тогда тут все-таки не без черта. — Не пугайтесь, — продолжало странное создание. — Миссис Пул — надежная женщина, молчаливая и спокойная. На нее вполне можно положиться, но я спросила вас о другом. Когда вы сидите на подоконнике, неужели вы только и думаете, что об этой вашей будущей школе? Не испытываете ли вы интереса к кому-нибудь из гостей, сидящих на диванах и креслах перед вами? Нет ли среди них одного лица, за выражением которого вы наблюдаете? Одной фигуры, за движениями которой вы следите хотя бы из любопытства? Мне нравится наблюдать за всеми, без различия. — Но не выделяете ли вы кого-нибудь среди всех остальных? Одного или, может быть, двух? — Очень часто, когда жесты или взгляды какой-нибудь пары раскрывают мне целую повесть, мне интересно наблюдать за ними. — А какую повесть вы слушаете охотнее всего? — О, выбор у меня небогатый. Тема всегда одна и та же — ухаживание а в перспективе обычная катастрофа, то есть брак. — А вам нравится эта неизменная тема? — Нет, я не интересуюсь ею. Она меня не касается. — Не касается. Если молодая дама, пышущая здоровьем, блещущая красотой, наделенная всеми благами происхождения богатства, сидит и улыбается, глядя в глаза джентльмену, которого вы... Я? Что? Которого вы знаете, которого, быть может, выделяете среди других. Я не знаю здешних джентльменов. Я и двух слов ни с кем из них не сказал. Что же касается моего мнения о них, то одни не столь молоды, но зато почтенные и достойны уважения. Другие молодые элегантны, красивы и жизнерадостны. Но, разумеется, каждый из них вправе получать улыбки от той, от кого ему хочется. Мне и в голову не приходит, что это может иметь какое-то отношение ко мне. «Вы не знаете этих джентльменов? Вы ни с одним из них не сказали двух слов? Неужели и с хозяином дома тоже?» Он уехал глубокомысленное замечание ловко уверт он уехал в мелк от сегодня утром и вернется вечером или завтра утром неужели это обстоятельство заставляет вас исключить его из списка ваших знакомых зачеркнуть как будто он не существует нет но я не могу себе представить какое отношение мистер рочестер имеет к этому разговору «Я говорила о дамах, которые улыбаются, глядя в глаза джентльменам, а за последнее время столько улыбок было послано мистеру Рочестеру, что его взоры наполнились ими как два блюдечка. Разве вы не замечали этого?» Мистер Рочестер вправе пользоваться вниманием своих гостей никто не говорит о правах но разве вы не замечали что из всех здешних разговоров о браках наиболее оживленные упорные толки касаются мистера рочестера жадный слушатель опережает речь рассказчика я сказала это скорее самой себе чем цыганке ее странные вопросы голос манеры словно окутывали меня каким то сном Одно за другим срывались с ее губ совершенно неожиданные заявления, и в конце концов мне показалось, что я опутана целой сетью мистификаций. Я только дивилась, что это за незримый дух в течение стольких дней наблюдал за работой моего сердца и знал каждое его биение. — Жадный слушателя повторила цыганка. «Да, мистер Рочестер много раз сидел и слушал то, что пленительный уста с таким удовольствием сообщали ему. Мистер Рочестер так охотно внимал им и, казалось, был так благодарен за это развлечение. Вы не обратили внимания?» «Благодарен? Я что-то не замечала на его лице? Особой благодарности?» «Не замечали, значит, вы следили за ним, а что же вы заметили, если не благодарность?» Я промолчал «Любовь верно и заглядывая в будущее, вы видели его женатым и его жену счастливой?» «Хм, не совсем так. Хоть вы и колдунья, но иногда плохая отгальщица». «А какого же дьявола вы тогда видели?» «Ну, это не важно». Я пришла сюда, чтобы спрашивать, а не исповедоваться. А это уже известно, что мистер Рочестер намерен жениться. Да, на прекрасной мисс Ингрэм. И скоро? По всей видимости, да, и без сомнений. Хотя вы с вашей дерзостью, за которую вас следовало бы наказать, кажется, не верите в это. Они будут исключительно удачной парой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 Я бы посоветовала ее черномазому красавчику быть настороже. Если появится другой с большими доходами и землями, она, пожалуй, натянет женишку нос. Послушайте, матушка, я пришла сюда не для того, чтобы заглянуть в будущее мистера Рочестера. Я хочу заглянуть в свое будущее. А вы до сих пор ничего не сказали обо мне. «Ваше будущее еще не определилось. В вашем лице одна черта противоречит другой. Судьба предназначила вам счастье. Я знала это и до того, как пришла сюда сегодня вечером. Я сама видела, как она положила его чуть ли не под самым вашим носом. От вас зависит протянуть руку и взять его». Но возьмете ли вы вот вопрос, который я стараюсь разрешить? Опуститесь опять на камер. Не задерживайте меня. От камина ужасно жарко. Я опустилась на колени, цыганка не наклонилась ко мне, но только пристально уставилась мне в глаза, откинувшись на спинку кресла, затем начала бормотать. В ее глазах вспыхивает пламя, их взор прозрачен, как краса, он мягок и полон чувства. Эти глаза улыбаются моей болтовне, они Впечатление за впечатлением отражается в их чистой глубине. Когда они перестают улыбаться, они печальны. Бессознательная усталость отягощает веки, это признак меланхолии, проистекающий от одиночества. Теперь она отводит глаза, они уклоняются от моего проницательного взгляда. Они насмешливо вспыхивают, словно отрицая эту правду, которую я только что открыла. Они не хотят признать моего обвинения в чувствительности и печали, но и гордость и замкнутость лишь подтверждают мое мнение. Итак, Глаза благоприятствуют счастью. Что касается рта, то он любит смеяться, он готов высказывать все, что постигает ум, но, мне кажется, он будет молчать о том, что испытывает сердце. Подвижный, выразительный, он не предназначен к тому, чтобы ревниво оберегать тайны молчаливого одиночества. Это род, который готов много говорить и часто улыбаться выражать человеческие теплые чувства к собеседнику. Его форма тоже благоприятствует счастливой судьбе. Я вижу только одного врага этого счастья — лоб. Лоб как будто говорит, «Я могу жить и одна, если уважение к себе и обстоятельства этого потребуют». «Мнение, зачем ради блаженства продавать свою душу? У меня в груди есть тайное сокровище, дарованное мне с самого рождения. Оно поддержит мою жизнь, даже если мне будет отказано во всех внешних радостях. Или если за них придется заплатить тем, что для меня всего дороже. Этот лоб заявляет, здесь разум крепко сидит в седле и держит в руках поводья. Он не позволит чувствам вырваться впер и увлечь его на какое-нибудь безрассудство. Пусть страсти беснуется в душе. как истые язычники во всей своей перфабытной силе, пусть желания рисуют тысячи суетных картин, но в каждом случае последнее слово будет принадлежать трезвому суждению. И только разум будет решать. Пусть мне угрожают бури, землетрясения и пожары, я всегда буду следовать этому тихому тайному голосу, послушное велением совести. Хорошо сказано. Лоб с твоим заявлением будут считаться. Твои планы — честные планы. Они в согласии с голосом совести и советами разума. Я знаю, как скоро молодость увянет и цвет ее поблекнет, если в поднесенной ей чаше счастья будет хотя бы одна капля стыда, хотя бы привкус угрызения. А я не желаю ни жертв, ни горя, ни уныния. Это меня не привлекает. Я хочу исцелять, а не разрушать. Заслужить благодарность, а не вызывать горькие слезы. Нет, ни одной. Пусть я пожну улыбки, радость, нежность — вот чего я хочу, но довольно Мне кажется, я в каком-то сладостном бреду. О, если бы продлить эту минуту навеки! Но я не дерзаю, я еще крепко держу себя в руках. Я не приступлю данной мною клятвы, но это может превзойти мои силы. Встаньте, миссер, оставьте меня. Представление окончено. Где я? Не сон ли это? Или я спала? Или я до сих пор грежу? Голос старухи внезапно изменился. Ее интонации, ее жесты, все в ней вдруг оказалось мне знакомым, как мое собственное лицо в зеркале, как слова, произносимые моими собственными устами. Я встала, но не ушла. Я посмотрела на цыганку, Помешала угли в камине и опять посмотрел Но она ниже надвинула шляпу на лицо и снова жестом предложила мне уйти. Пламя озаряло ее протянутую руку. Настороженная, взволнованная всем произошедшим, я сразу обратила внимание на эту руку. Рука была так же молода, как и моя. Нежные и сильные, гибкие стройные пальцы, на мизинце блеснуло широкое кольцо. Наклонившись вперед, я взглянул на него и тут же узнала перстень, который видела перед тем тысячу раз. Я снова посмотрела ей в лицо. Теперь оно уже не было отвращено от меня. Цыганка сбросила чипеца повязку. Голова ее склонилась. — Ну что, Джейн, узнаете меня? — спросил знакомый голос. — Вам остается только снять красный плащ, сэр, и тогда... Но завязки затянулись. Помогите мне. Разорвите их, сэр. Ну вот. И так прочь личину. И, сбросив себя свой наряд, мистер Рочестер предстал передо мной. Послушайте, сэр, что за странные идеи А ведь ловко сыграна, правда? С дамами у вас, наверное, вышло удачнее. А с вами нет. Со мной вы вели себя не как цыганка. «А как кто? Как я сам?» «Нет, как легкомысленный комедиант. Словом, вы хотели что-то выведуть у меня или во что-то вовлечь меня? Вы болтали глупости, чтобы заставить меня болтать глупости. Это едва ли хорошо, сэр. Вы простите меня, Джейн. Не могу сказать, пока всего не обдумаю. Если я по зрелым размышлений найду что не наговорила слишком много вздора, то постараюсь простить вас. Но вам не следовало этого делать. О, вы вели себя очень корректно, очень осторожно, очень благоразумно. Я обдумала все произошедшее и пришла к выводу, что мистер Рочестер прав. Это меня успокоило, ведь я действительно была настороже с самого начала этого свидания. Я чувствовала, что за всем этим кроется какая-то мистификация, но мне и в голову не приходило, что цыганка — мистер Рочестер. — Ну, — сказал он, — на чем вы задумались? Что означает эта торжествующая улыбка? — Я удивлена. — И поздравляю себя, сэр. Надеюсь, вы разрешите мне теперь удалиться? — Нет, подождите еще минутку. И расскажите мне, что делают эти люди там, в гостиной. — Вероятно, говорят о цыганке. «Сядьте, расскажите, что они говорят обо мне». «Я бы не хотела, сэр, оставаться дольше. Вероятно, уже около одиннадцати часов. Ах да, знаете ли вы, мистер Рочестер, что после того, как вы утром уехали, сюда прибыл еще один гость?» «Гость? Нет, кто же это? Я никого не ждал, он уехал». «Нет, он сказал, что знает вас давным-давно и что берет на себя смелость расположиться здесь до вашего возвращения». «Ах, дьявол! Он назвал себя?» Его фамилия Мезон, сэр. Он приехал из Вест-Индии, из Паништауна, на Ямайке. Мистер Рочестер держал меня за руку, словно собираясь подвести креслу Когда я произнесла имя гостя, он судорожно стиснул мою кисть, улыбка на его губах застыла, дыхание как будто остановилось. «Мезон? Из Вест-Индии?» — сказал он. И эти слова прозвучали так, словно их произнес автомат. «Мезон из вест -Индии». И он трижды повторил эти слова, все с большими промежутками, видимо, не отдавая себе в этом отчета. «Вам нехорошо, сэр?» — спросила я. «Джейн, вы нанесли мне удар». «Вы нанесли мне удар, Джейн!» — он покачнулся. «О, сэр, облокотитесь на меня. Джейн, вы когда-то предложили мне ваше плечо. Дайте мне опереться на него еще раз». «Конечно, сэр, конечно, и вот моя рука». Он сел и заставил меня сесть рядом. Он держал мою руку обеими руками и пожимал ее. Вместе с тем он глядел на меня каким-то тревожным и горестным взглядом. «Мой маленький друг», — сказал он как хотел бы я быть сейчас на уединённом острове только с вами, и чтобы всякие волнения, опасности и отвратительные воспоминания сгинули бесследно. Не могу ли я помочь вам, сэр? Я готова жизнь отдать, если она вам понадобится. джей если помощь мне будет нужна, я обращусь за ней только к вам. Это я обещаю. Благодарю вас, сэр. Скажите мне, что надо сделать, я, по крайней мере, попытаюсь. Принесите мне, Джейн, стакан вина из столовой. Они, наверное, сейчас ужинают, и скажите мне, там ли мезен и что он делает?» Я вышла. Все действительно были в столовой и ужинали, как предполагал мистер Рочестер. Они не сидели за столом, ибо ужин был приготовлен на серванте. И гости брали, что каждому хотелось, стоя маленькими группами, держа в руках тарелки и стаканы. Все были чрезвычайно весело. Всюду раздавались смех и болтовня. Мистер Мэзон, стоя у камина, беседовал с полковником и миссис Дент и казался таким же веселым, как и остальные. Я налила в стакан вина. Увидев это, мисс инграм нахмурилась. «Какая дерзость!» Вероятно, подумала она про себя и возвратилась в библиотеку. Ужасная бледность уже исчезла с лица мистера Рочестера, И вид у него был опять решительный и угрюмый. Он взял у меня стакан из рук. «Пью за ваше здоровье, светлый дух», — сказал он, и, проглотив вино, вернул мне стакан. «Что они делают, Джейн?» Смеются и болтают, сэр. «А вам не показалось, что у них важный и загадочный вид, словно они узнали что-то необыкновенное?» «Ничуть. Они шутят и веселятся. а Амезон?»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 Я отыскала мистера Мэзона, передала ему поручение и проводила его в библиотеку, а затем поднялась наверх. Поздно ночью, когда я уже давно лежала в постели и услышала, что гости расходятся по своим комнатам, до меня донесся голос мистера Рочестера. «Сюда, Мэзон. Вот твоя комната». а Этот голос звучал весело, я успокоилась и скоро заснула.